Александр Науменко Старый телефон В жизни может произойти всякое В том числе и совершенно невероятное Чудесное В этом мне довелось убедиться Прошлым летом, когда я на несколько дней Вернулся в небольшую станицу Которая находилась на Кубани Здесь мне в наследство достался Дом от дедушки Одноэтажный, но огромный с множеством небольших комнат, подвалом и чердаком. Собственно, именно наверху я часто играл, когда меня привозили сюда в жаркие летние денечки, изучая горище, находя в нем старинные предметы, книжки, пожелтевшие от времени и частично прогрызенные мышами, часы, статуэтки и телефон. Да, именно о телефоне и пойдет речь в моем рассказе. Он был самым обычным на вид, не старинным, но старым. Серый корпус, трубка на черном проводе. И лишь отсутствовал дисковод, потерянный где-то навсегда. К концу 80-х, когда все это и произошло, уже у многих имелись и кнопочные аппараты. А этот же телефон явно принадлежал к началу 70-х, попавший сюда неведомо как. За стенами бушевала непогода. А небеса разрезала тонкая молния, обдавая станицу и окружающие ее степи яркими вспышками. Я слышал, как ветер пытался проникнуть во внутрь, стены дома, построенного еще до революции, по-прежнему оставались крепкими и надежными. Моя семья, супруга и дети находились внизу, перед телевизором. А я же блуждал по чердаку, сметая ладонью пыль, погружаясь все глубже и глубже в свои детские воспоминания. Мне вспомнился точно такой же неспокойный вечер. Когда восьмилетним мальчишкой я забрался в эти руины из вещей Таинственную сокровищницу Али Бабы, которая манила различными интересными предметами Я и обнаружил тогда этот самый старый телефон Который, признаюсь честно, не произвел на меня никакого впечатления Ну, самый обычный аппарат Такие в каждой квартире можно было отыскать Рука сама потянулась к неказистой трубке, снимая ту, медленно поднося к уху В мозгу сразу всплыли воспоминания многолетней давности, когда еще мелким пацаном, стоя точно так же в непогоду, я сняв трубку, вслушиваясь в тишину, и на другом конце мне ответили. «Алло!» «Алло!» – проговорил я ошеломленно. Аппарат, понятное дело, не был подключен. У него даже провод отсутствовал. Но самое удивительное, что сквозь треск мне удалось услышать свой собственный голос только многолетней давности. Именно тогда, тем летним вечером, восьмилетним пацаном я тоже, сняв трубку, проговорил. Алло. А на другом конце получил ответ от взрослого незнакомого мужчины. Теперь, конечно, мне уже стало ясно, с кем я тогда общался. Хотя, признаюсь честно, долгие эти десятилетия я считал тот вечер плодом воображения. А нет, как оказывается. Мысли лихорадочно закрутились в голове. Каким-то образом мне удалось углубиться в прошлое, И не в своих фантазиях, а в реальности. Я смогу поговорить с бабушкой и мамой, которых давно нет на этом свете. С дедом, чей недавний уход меня погрузил в тоску. Я смог бы им сказать все то, что не успел, или просто не считал нужным, откладывая на потом, но опоздал. «Алло!» – прокричал я громко, вспоминая, что больше двадцати лет назад мужчина точно так же кричал в трубку, испугав меня. «Ты слышишь? Это я, я!» Ладони сильно вспотели, а сердце принялось бешено колотиться в груди, причиняя нестерпимую боль. «Ты слышишь меня? Алло!» В этот миг небеса разорвала очередная вспышка молнии, А следом за этим затряслась земля от могучего грома. Ветер только усилился, а я вздрогнул от неожиданности, задев рукой сам аппарат. Тот с легкостью рухнул с тумбочки на пол, расколовшись на две части. и по-прежнему, держа возле уха трубку на длинном черном проводе, я смотрел на абсолютно пустой корпус, в котором не было ничего, никаких механизмов, а на другой стороне все утихло. Даже статический треск исчез, растворившись в потоке времени. Я уже знал, что все бесполезно. Делать очередную попытку не имело смысла. Никогда мне больше не позвонить в прошлое. так как в моих воспоминаниях не было другого звонка. Шанс упущен навсегда. Почему? Но ответом стал очередной раскат грома. Подняв с пола разбитый корпус, я поставил его на тумбочку, укладывая трубку на рычаг, находясь в каком-то полуобморочном состоянии от всего пережитого. Постояв какое-то время с грустью в душе, вслушиваясь в себя, медленно побрел с чердака вниз, опускаясь к своей семье. Тем, кого уже нет, я уже ничего не мог сказать Но мог сказать другим людям, которые находились со мной рядом И об этом не стоило забывать Ведь жизнь скоротечна и она с легкостью затеряется в потоке времени Став лишь выцветшими воспоминаниями Поэтому следовало пользоваться каждым моментом, наслаждаясь тем, что живешь Конец рассказа